Глава шестая. Вдоль берега. День за днем и ночь за ночью мы шли океаном, стараясь держаться вдали от земли, чтобы в темноте не налететь на скалы. Погода благоприятствовала успеху. Волны мерно раскачивали палубу без тех провалов и толчков, что вызывали морскую болезнь. Корабли напоминали лежбище котиков. По случаю приличной погоды люди покинули трюмы и заполнили палубу от носа до кормы. Субординация, святость шканцев и прочие атрибуты морского закона п р о м ы словом у флоту были чужды. Дисциплина волшебным образом проявлялась в критических ситуациях перед лицом стихии, но когда прямая угроза отсутствовала, зверобой даже капитану кричать лишнего не позволяли. Впрочем, ссор не возникло. Тихое море успокаивающе подействовало на людей. Сидение в крепости всем порядком о с т о ч е р т е л о а поход хоть и не сулил хорошей добычи, ибо мы удалялись от северных территорий, а значит и от качественной пушнины, обещал смену обстановки. Большинство бедолаг даже не догадывалось, насколько серьезную. Забрось двух парней из нашего времени в прошлое и встретив друг друга посреди полу диких предков, они обязательно заговорят о политике. Казалось бы, нам было, что обсудить, было, что вспомнить и о чем потасковать, но какой бы темой мы ни касались, путаная ниточка нашей беседы рано или поздно выводила на клубок политики. Какая-то патология наблюдалась в извергнувшей нас эпохе. Обычно мы беседовали на крыше козёнки, что на нормальных кораблях гордо называлось полуютом, а на у н и с е м е это была всего лишь крыша. Зато здесь было меньше людей, и мы могли использовать тот лексикон, которому были обучены. Впрочем, не уверен, что нас совсем не подслушивали. Переговорить на таком маленьком судне без лишних ушей было практически невозможно. Однако я полагал, что наши маленькие ухищрения, э ф е м и з м ы метафоры выдадут рассказы о будущем за научную беседу. Я коротко рассказал, как смог устроиться в этом мире, но утаил подлинные причины коммерческого успеха, объяснив его продвинутой л о г и с т и к о й т р о п и н и н также коротко пересказал события т е х лет, которые прошли с момента моего исчезновения. Ничего такого, что могло бы вызвать интерес, тем более восхищение в родном времени, не произошло. Что-то, конечно, строилось, что-то взрывалось, выпускались новые книги и фильмы, становились быстрее компьютеры и тяжелее программы для них, но никаких революций в технике или науке, тем более революций социальных, никаких глобальных войн, ничего способного потрясти воображение не случилось. Марс тоже оставался безлюдным и безяблочным, хотя в этом направлении уже вырисовывались некоторые подвижки. Но что интересно, т р о п и н и н говорить о них не хотел. Что-то там было не так с подвижками, что-то не отвечало его представлениям о величии собственной страны. Так что с прошлым, которое будущее, мы покончили быстро, а вот разговоры о планах всякий раз упирались в разницу мировоззрений. Наученные горьким опытом первого контакта, мы старались обходить скользкие темы, но не так-то это оказалось и просто. В политике куда не ступи, все слизью покрыто. Что меня удивляло, так это приверженность т р о п и н и н а монархии. Покидая рвущуюся к свободе страну, пусть рвущуюся не без рвоты, пусть воспринимающую перемены как неизбежное зло, я и не подозревал, что дело кончится таким атавизмом. но факт остается фактом. Молодой человек, познавший интернет, мобильный телефон и систему глобального позиционирования с горечностью неофита убеждал меня в потребности для соотечественников монархической системы, причем н е к а к о й н и б у д ь ф о р м а л ь н о й ограниченной конституцией и парламентом, как в Великобритании или Швеции, но самодержавной, абсолютистской, какая только и произрастала в России, какая, собственно говоря, цвела пышным цветом как раз в той эпохе, в которую мы угодили. Но это же дичь, восклицал я, и тут же приглушал звук, потому что некоторые темы было опасно обсуждать даже с помощью метафор. Такая огромная страна, как Россия, может управляться только одним человеком, твердил Лёшка. Это аксиома. Дичь это, а не аксиома, возражал я. Кто-то бросил дурацкий тезис, желая обосновать собственные претензии, а остальные подхватили, не подумав как следует. Что значит управлять одному человеку? Он что, сам будет за всем присматривать, сам вникать в каждую мелочь, каждый кабак проверять станет на предмет лицензии или недолива, каждый кусок земли промерять, споры решать, цены устанавливать и все сам? Ничего подобного. Он переложит дела на чиновников или феодалов. В первом случае ты получишь коррупцию, во втором рабство. И вот парадокс: всякий верит в доброго царя, в доброго же чиновника или феодала не верит никто. н а ш и споры прервал поднявшийся на крышу о к у н е в Шкипер бросил хмурый взгляд на т р о п и н и н а и присел на настил. Вода то все теплее становится, сообщил он после некоторого молчания. В общем-то вода была холодная, хоть и не ледяная, и вряд ли будет сильно теплее даже в разгар лета. Но не расстраивать же людей таким п у с т я к о м Мы же на юг идем, улыбнулся я. Вода и должна быть теплее, хотя, конечно, здесь шарота о х о т с к а но берег-то американский. А вы не верили мне? Не в том дело, по-прежнему хмуро заметил капитан. Где вода теплая, черв зле, проточит нам обшивку, что будем делать? Здесь на северах корабли практически не смолили. С одной стороны, не хотелось возиться, да и смолы из местных деревьев получалось не ахти сколько. А с другой стороны и надобности особой не возникало. Холодная вода защищала корпуса от моллюсков гораздо надежнее. Но с продвижением к югу климат менялся, а теплые течения кишели различной живности, в том числе и вредоносной. Возле Ванкувера, допустим, особой опасности нет, но дальше у Калифорнии наши кораблики наверняка покажутся обитателям моря сладкими пирожками. Быстро не проточит, сказал я, а потом заменим. Лез здесь знатный ты уж п о в е р ь а то и смолой разживемся и дёгтя нагоним. Как скажешь, буркнул о к у н е в и бросив еще один хмурый взгляд на Лёшку, удалился. Подкинув мысль с обходом тлинкитов, т р о п и н и н отыграл у меня очко, и это благоприятно сказалось на наших отношениях. Парень стал раскован, общителен, иногда к неудовольствию старых товарищей даже пытался вмешиваться в дела и не всегда безуспешно. Своими патриотическими заморочками он привнес в мои планы необходимую стратегию, придал им, как он выразился, геополитическое оформление. Если я раньше хотел просто опередить испанцев, англичан и их отбившиеся колонии, пробежаться как б е т т е р по базам, сделать своего рода трипл, то Лёшка выдвинул иную концепцию. Суть е ё заключалась в том, чтобы вовсе изолировать конкурентов от тихоокеанского побережья. Выигрыш гонки сам по себе не даст нужного результата, убеждал т р о п е н и н Что с того, что ты придешь первым и за столбишь участок? Толпа переселенцев рано или поздно захлестнет твои жалкие городки. Нам все одно не удастся перебросить в Америку миллионы людей, а вот если перекрыть американцам англичанам выходы к океану, то поток можно будет замедлить. По случаю небольшого теплого дождика мы засели в к а з е н к е Тусклый свет из окон ц а освещал стол, на котором были разложены карты. Как бы не так, возражал я. Когда в Калифорнии запахло золотом, туда народ быстренько набежал. Ни пустыни их не задержали, ни индейцы, ни мормоны. Да, но для начала им приходилось огибать горн или пробираться длинной дорогой через Орегон. Вокруг двух Америк много не наплаваешься, а Орегонскую дорогу нужно просто вовремя запечатать. В любом случае надо стремиться достигнуть естественных границ. Скалистые горы, пустыни большого бассейна и есть такие границы. е с т е с т в е н н ы е г р а н и ц ы дело такое, ворчал я и шуршал картами. Они до поры естественные, а потом какой-нибудь сосед заявит о не менее естественном своем праве на выход к океану, а потом о праве иметь не замерзающую гавань или праве на покровительство единородцам или единоверцам. Таких причин можно выдумать сколько угодно, но все они будут декорацией единственного естественного права, права сильного. Я попытался определить наше местоположение, но не преуспел. Широту окунев брал с большим допуском, а по линии берега невозможно оказалось отделить одну землю от другой. Мы были где-то в районе островов королевы Шарлотты или, возможно, еще не прошли остров принца Уэльского. Была опасность наткнуться носом на скалы, потому что обе земли сильно выдавались в океан. Но я согласен с тобой, добавил я после раздумий. Нам требуются удобные границы, удобные для удержания и для постановки задачи. Наметить правильную цель — половина успеха. Цель уже вырисовывалась передо мной, ее очертания совсем не напоминали труднодоступные скалы и безводные пустыни. Чем больше я думал о Ванкувере, тем больше нравился мне этот остров. Я уже всерьез подумывал, чтобы и столицу моей Америки основать именно там. Остров велик, его протяженность четыре с лишним сотни верст. Простора вполне хватило бы для размещения среднеруки государства. Не случайно англичане в моем времени обустроили его на свой лад, точно создавая копию Британии на противоположном конце света. Вот где можно по настоящему развернуться. Видимо, я вообще свалял дурака, отправляясь по традиционному пути завоеваний. Следовало, наверное, отправиться на Ванкувер прямо из х о д с к а Семь тысяч верст от силы два месяца плавания, и мы в самом сердце Америки. Переход сложный, зато единственный. А северные просторы никуда бы не делись. Промышленники добрались бы до них и без моего участия. Почему бы в таком случае сразу не пойти в Калифорнию? – вопрошал т р о п и н и н Мы бы застолбили южную границу, а затем по н е м н о г у двигались бы навстречу зверобоем. Почему бы? Я мог назвать тысячу причин, и первая из них заключается в том, что планирование по карте до добра не доводит. Карты обманчивы, они скрывают реальные расстояния и масштабы. По Калифорнии бродят испанцы, а к с т ы ч к е с ними нужно основательно подготовиться, ответил я. Не спугнуть конкурентов раньше времени, но главное даже не в этом. Ты часто слышал в новостях о Ванкувере. Там не так давно проходила олимпиада, не на острове, правда, а в городе. Вот как, летние? Да нет, вроде бы зимние. Ну хорошо, а кроме Олимпиады не припомню. В том-то и дело. Новости, как правило, сообщают о катастрофах, а катастрофы обходят Ванкувер стороной. В Мексиканском заливе бушуют ураганы, на западе Тихого океана тайфуны, по ту сторону скалистых гор свирепствуют торнадо или ледяные дожди, на юге засухи, лихорадки, гремучие змеи, землетрясения, на севере индейцы, х о л о д а цинга, вулканы и тоже землетрясения. Сейсмическая активность вообще кольцовывает весь океан, трясет на всех его берегах, но есть одно исключение — Ванкувер. Что-то здесь не так с тектоническими плитами, о азис своего рода. Здесь, если т р я с е т то слегка, если дожди, то теплые. Отличный на русский вкус климат, плодородная земля. Не, лучше этого островка на всем побережье места не найти. Из него получится отличная опорная база. Он посередке, и от него сподручно будет пробраться внутрь материка и вообще достигнуть любой территории. И от Цезаря далеко и от Вьюги, процитировал к моему величайшему изумлению т р о п и н и н Как-то не очень увязывался Бродский с Лёшкиным патриотическим имиджем. До сих пор, если он что и цитировал, то киноФильмы, а то и вовсе рекламу, причем не клёвые вроде Звезду Суворову Александру Васильевичу, а какую-то мутную про электрические приборы. Сейчас Лёшка похоже настроился на лирический лад. Диссидентскую поэзию вспомнил, а может это я на него влиять стал? Я вот чего подумал, сказал он. Если нас двое сюда попали в это время, я имею в виду, то чего бы таких людей не оказалось больше? Логично, ответил я и напрягся. Это была очень зыбкая тема для разговора, вроде политики. Если бы мы сумели найти их, то насколько увеличились бы наши возможности? Представь себе, что среди них могут найти специалисты, скажем, в химии или в механике. У каждого в голове наверняка застряла куча всевозможных полезных знаний. Возможно, осторожно согласился я. Понятно, куда клонил Лёшка. Найти товарищей по несчастью хочет, это понятно. Любопытно, каким образом. Я думаю, надо дать им знак, пояснил Лёшка. Такой, какой пропустили бы мимо ушей местные обитатели, но какой сразу привлек бы внимание наших современников. Знак? Что ж, например. опубликовать в газете цитату из Толкина или кого-то еще из великих или нарисовать где-нибудь серп и молот, ну что-то такое бросающееся в глаза знающему человеку, но непонятное для непосвященных. Идея была красивой. Кажется, в дне т р и ф и д а в з р я ч и е подавали своим знак прожекторный столб в небо. А б е д н я г и ослепшие его не видели. Но я подумал, что опубликуем мы серп с молотом, у нас куда больше будет шансов встретить специалистов не в химии, а в иной области знаний. В области слежки там, проведения допросов в усиленной технике или чего похуже. Знаешь, мы и с тобой т о с трудом понимаем друг друга, заметил я. А если сюда навалится желающие перекроить мир по собственной мерке, одни по Толкину, другие по Серпус Молотом, мы просто увязнем в грязне. Не хочешь делиться властью? Усмехнулся т р о п и н и н Не хочу превращать мечту в окрошку, сформулировал я. Те, кому интересна именно Америка, и так окажутся здесь. Если их тут нет, значит, таковых нет в принципе, или они занимаются другими делами. Вот и пусть себе занимаются, а то, узнав, что у нас все на мази, навалятся любители халявы. Точно, усмехнулся Трабинин, уселся на мешке свободы и не желая делиться, у меня были аргументы и п о с е р ь е з н е й Хорошо, сказал я приглушенным голосом. Тогда подумай вот о чем. Ведь это не мы найдем кого-то, это нас по твоей милости найдет всякий, кто пожелает. Например, какая-нибудь полиция времени. Ты же не верил в ее существование. Но меня же забросили сюда какие-то гоблины, возразил я. Так что ничего нельзя исключать. Корабли изредка обменивались знаками. Свод наших сигналов был, наверное, самым кратким в истории флота. Красная тряпка означала проблему и необходимость сближения, но пока все давали отмашку белой, а значит, нужды в переговорах не возникало. Все, кто мог мне понадобиться в пути, штаб и туземная гвардия, присутствовали на флагмане. Флагманом, понятно, стал Анисим. о к у н е в иногда украдкой, поглаживал затертые до блеска перила фальшборта. Он любил старый голиот. Прощаешься? Как-то спросил я капитана. Почему? дернулся тот. Старик еще побегает, не сомневайся. Заменим кое-где обшивку мачты-таки л а ж а набор крепкий, лет десять еще выдержит. Не хотелось бы потерять его. Легенда, можно сказать. Давай, когда город поставим, вытащим кораблик на берег и установим на набережной как памятник. Подобные блажи товарищ понять не мог. Памятников в России пока что не ставили, тем более кораблям. Разве что ботик Петра где-то гнил в сарае. Вот и все наследие. На земле он быстрее рассыплется, возразил подошедший Березин и не удержался от похвалы. ь б А неплох м у д р е н т и получил с к о р а б л и к т о Неплох, согласился я. Вот и остальные бы так. Ну так, усмехнулся Березин. Кабы м у д р е н т и без спешки строит до да дерева подходящее найти. Дело-то не хитрое. Будет тебе дерево, о п обещал я. По лучше Охотского. А вот чтобы без спешки, не обещаю. Мы все же чуть не наткнулись на острова королевы Шарлотты, несмотря на дождь, ограничивающий видимость, вовремя заметили и постарались обойти их в достаточном удалении, чтобы не привлекать внимание обитателей. Это была уже территория индейцев хайда. Их нрава я не знал, но они на своих быстрых каноэ вполне могли опередить флотилию, предупредить родичей или торговых партнеров на других островах, а те в свою очередь подготовиться к встрече, чего я всячески стремился избежать. Потому, когда установилась ясная погода, мы наблюдали с п а л у бы только вершины гор, а желающие увидеть чуть больше залезали на ванты, на марсовую площадку и даже пытались взобраться на хлипкую стенгу, пока о к у н е в опасаясь за целостность т а к е л а ж а и рангоута, не прекратил экскурсии грозным рыком. Острова королевы Шарлотты — своеобразный монетный двор северо-западного побережья. з д е ш н и е раковины, прозванные цуклями, считались среди индейцев самой твердой валюты. Эти земли были последними некогда принадлежащими русским, их утратили гораздо раньше Аляски, так и не успев заселить, освоить, поставить селения, а потом они отошли Канаде. Дальше к югу лежали вовсе чужие территории, и это было еще одной причиной, заставлявшей трепетать в предвкушении сердце. Ванкуверу предстояло стать первой землей, которую мы приберем к рукам вопреки исторической п р е д р е ш е н н о с т и Только осев там раньше англичан и испанцев, я поверю, что историю удалось повернуть, перекроить, что в партии, которую мы разыграли с гоблином в средневековом Пскове, появилось решение, что я н е к а к о й н и б у д ь шар в этой игре, но рука его бросающая. В некотором смысле высадка на Ванкувер должна была стать моментом истины.